Глава 12. Почему? Как вы поступите, когда ваш лучший выбор это доверять кому-то, но в данный момент в вашей жизни у вас попросту нет сил доверять? А что если вы поняли, что одна ваша вера в Бога не гарантирует, что вы и все вокруг в безопасности, и ничего плохого не произойдёт? С такими вопросами столкнулся я, когда Милиса отправилась на небеса. После поминальной службы я вернулся в Индиану, чтобы провести время с семьёй. Мне нужно было убраться подальше от нашей квартиры западного побережья и всех ежедневных напоминаний о Милисе. У нас не даже не было шанса наладить нашу совместную жизнь после свадьбы. Прошло чуть более 100 дней с тех пор, как мы сказали: "Пока смерть не разлучит нас", а я ещё не был готов начинать свою жизнь без неё. Я стал двадцатитрёхлетним вдовцом. С последним фактом было трудно смириться. а не менее самое подходящее слово для описания того, что я чувствовал. Встать утром с постели для меня было огромным усилием. Если бы я мог остаться в кровати, натянув одеяло на голову, чтобы избавиться от смятения в душе, то без сомнения я сделал бы это. Однако моё смятение уже закралось под одеяло, оно было везде, куда бы я ни пошёл. Не то чтобы я сразу позабыл всё хорошее о Боге, который упоминал до этого момента в этой книге, Я был благодарен Господу за то, что тот привёл Мелису в мою жизнь. Я был благодарен ему за ту силу, которую он дал мне. И это была единственная причина, по которой я смог пройти через трудные обстоятельства. Я хотел верить ему. Я знал, что должен верить. Но поскольку я полагал, что он исцелит Мелису, а он не сделал этого именно так, как я надеялся, моё доверие к нему было подорвано. обращаться с вопросами к Богу напрямую, я уже не чувствовал с ним прочной связи. Это похоже на то, когда вы разговариваете с кем-то по мобильному телефону, но выходите из зоны доступа, и связь прерывается. Вы знаете, что другой человек находится на линии и говорит с вами, но не можете услышать то, что вам говорят. Вот только я провёл вне зоны доступа около 2 недель и уже начал сомневаться, сможем ли мы с Господом общаться как раньше. Вот почему я был немного удивлён, почувствовав, что Бог велел мне взять гитару в тот день, когда я сидел один в гостиной на родительском диване. Во-первых, я был поражён, потому что ясно услышал его слова. Во-вторых, мне нечего было предложить Богу или кому-то ещё ни физически, ни эмоционально. Представьте себе шину, из которой выходит весь воздух. Это всё ещё шина, но без воздуха внутри она бесполезна. Я чувствовал себя именно так. Около получаса, сопротивляясь призыву Господа, я всё-таки взял в руки гитару. Спустя 10 минут была готова моя песня I Still Believe. Я никогда не думал, что из неё выйдет грандиозный хит. Цель этой песни была в проповеди, и всё, что я делал с тех пор, это делился ею с другими. Откинувшись на спинку дивана, я тяжело вздохнул. Посреди всего этого смятения я почувствовал присутствие Бога. Посреди всей моей боли я почувствовал его милость и ощутил его милосердие. Эта песня дала мне несколько важных мыслей. Именно из Библии я почерпнул то, что считал обещаниями для исцеления Милисы, и в песне я утверждал, что всё ещё верю в святое слово Божье, верю в его правдивость, верю в его верность. Через те слова из глубины моей души я говорил: "Ты верен мне". Ты верен мне, ты верен мне. Несмотря на все трудности, я всё ещё веровал. Я полностью ему доверял. Именно этот момент я вспоминаю сейчас как начало исцеления моего израненного сердца. Покорность Богу может привести к драматическим переменам. Хотя в моём случае это было не самое преданное послушание. Покорность открывает двери нашего сердца, чтобы позволить Богу делать то, что он пожелает. Веришь ли ему? Пребывание в Индиане пошло мне на пользу, потому что пока я находился в одном доме с моими родителями, они делились со мной своей мудростью. Хотя они и горевали, но всё же произносили слова утешения и исцеления. Как всегда, моя мама казалось знала слова из Библии, которые мне так нужно было услышать. Каждый день иногда по нескольку раз в день она делилась со мной каким-то стихом, который, как она считала, Господь вложил в её сердце. Моя мама нашла утешение в послании к евреям. Первый стих даёт нам определение веры, которое многие из нас запомнили ещё из детства. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Эта глава также включала в себя героев и героинь Ветхого Завета, которые служат нам примером, потому что оставались сильными в своей вере. хотя и не видели при жизни, как сбывались некоторые божественные обещания. Мама указала мне на последние два стиха, которые завершали эту главу, стихи 39 и 40. И все сии, свидетельствованные верой, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел для нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Не понимаю, почему Господь дал нам эти обеты, сказал нам иметь, но чувствую, что он говорит, хотя нам были даны обещания, но мы не получили того, что было обещано. Мы должны идти верой нашей. Именно в этом и есть глубочайшая вера. Пока я был у родителей, несколько раз отец просто подходил ко мне, обняв и крепко прижав к себе, пока я плакал. Было время, когда мы вместе пели молитвенные песни, и мне приходилось останавливаться. Она была такой верующей, говорил я отцу и плакал. Папа просто протягивал ко мне руки, обнимая меня, не произнося ни слова. Одной из самых лучших черт моего отца было то, что он просто позволял мне плакать тогда, когда я того хотел. Мне повезло иметь родителя, который обожает Бога и любит меня с той нежностью, которую не раз демонстрировал. Ранней весной 2001 года я вернулся в Калифорнию. Я не был уверен, что готов жить там без Милисы, но чувствовал, что это было то место, где я был нужен Богу. Всё это далось мне нелегко, потому что повсюду были напоминания о Милисе: рестораны, где мы обедали, места, где мы проводили время, церковь, которую мы посещали. Мои друзья были не только моими, они были нашими друзьями. Я не хотел жить в нашей квартире в одиночку, поэтому брат Милисы Раен и ещё один мой товарищ оставались со мной в разные промежутки времени. Пребывание в нашей квартире было для меня особенно тяжёлым. Миллис любила картины Томаса Кинкейда и две его гравюры, которые мы вместе выбирали, висели у нас на стенах. Одну из них подарил сам Кинкейд, другую купил для неё я. Иногда, стоя на кухне, нарезая морковь, я начинал плакать при воспоминании о том, как когда-то делал морковный сок в надежде, что это поможет жене победить рак. Я часто сидел в постели, смотрел телевизор и думал о том, как она была рядом со мной, но затем вспоминал тот вонючий монитор С сумкой и трубкой этот писклявый звук гидратационного оборудования, который будил меня посреди ночи. Внутри меня кипело сумасшедшее варево из эмоций. Отсеинение, которое я почувствовал сразу после смерти Милисы, сменилось печалью. Через некоторое время печаль уступила место гневу. Я злился, что её жизнь оборвалась слишком рано. Милисе был всего 21 год, и ей предстояло ещё так много. Я злился, что в один момент у нас так отняли столько надежд и мечтаний. Однажды читая Библию в своей спальне, я наткнулся на отрывок, в котором Иисус чудесным образом исцелил какого-то человека. Я даже не смог дочитать отрывок, потому что почувствовал, как во мне проснулся вулкан. Поднявшись, я схватил Библию и швырнул её через всю комнату, она ударилась о стену и упала на пол. Почему, Господи, почему ты не исцелил мою жену? У меня была моя вера, я верил. Почему? Я не склонен к таким вспышкам гнева, и тот момент ярости был недолгим. У меня бывали моменты, когда я думал обо всём, что произошло, и расстраивался, но я старался сдерживать свой гнев по отношению к Господу, потому что я говорил себе, что он Бог, а я не мог злиться на Бога. Я задавал ему много вопросов, но мне не хотелось ставить его под сомнение. Это было похоже на черту, которую я не мог и не должен был пересекать. И всё же во мне бурлило столько разнообразных эмоций, что я уже не мог сдерживаться. Мой пульс участился, лёгкие выдохлись. Я почувствовал, как напряглись мои мышцы, и мне захотелось пробить дыру в ближайшей стене. Я был слегка напуган своей реакцией. Я же бросил Библию, опомнившись, я сделал пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. И снова я почувствовал, как Господь вложил слова в моё сердце. Ты не должен знать почему. Не в том твоё предназначение. Я хочу, чтобы у тебя было доказательство того, что ты идёшь дорогой веры. Нет, это я хотел услышать, но всё же смог успокоиться, даже не понимая до конца смысл его слов. В другой раз, когда я читал Библию, Бог велел мне посвятить время изучению истории Лазаря в Евангелии от Иоанна. Лазарь был болен, умирал в Вифании. Мария и Марфа, сёстры Лазаря, и друзья Иисуса призвали Иисуса, потому что знали, что только он мог истырить Лазаря. Иисус находился менее чем в 2 милях от них в Иерусалиме, когда услышал о просьбе Марии и Марфы. Однако вместо того, чтобы бросить всё и бежать в Вифанию, Иисус остался в Иерусалиме. К тому времени, когда Иисус наконец прибыл в Вифанию, Лазарь уже умер и провёл в гробнице 4 дня. Всё это время, пока Иисус не появился, сёстры принимали скорбящих и благожелателей. Марфа услышала, что Иисус идёт к ним и вышла ему навстречу. Читая эту историю, я без труда представлял себе боль, смятение и гнев Марты. В стихе 21 она сказала Иисусу: "Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой?" А в стихах 25-26 Иисус напомнил ей: "Я есть ме воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрёт, оживёт. И всякий живущий и верующий в меня, не умрёт вовек". Затем он задал Марте прямой вопрос: "Веришь ли сему?" Веришь ли сему? Вопрос, на который должна была ответить Марта, был обращён и ко мне. Верил ли я, что Господь желал исцеления? Этот вопрос мучил меня каждый час, каждый день. Буду ли я продолжать верить, что Иисус был воскресением и жизнью, и что Милиса сейчас более жива, чем когда-либо на земле? Позднее в истории Лазаря обнаруживается, что Иисус не пришёл раньше не из-за бессердечия или безразличия. Так же, как и обычный человек, Иисус испытывал все эмоции, которые мы когда-либо могли испытывать. Он любил, он радовался, он чувствовал гнев торговцев в храмах, и, конечно же, он страдал. Стих 35, ещё одна выдержка из Библии, которую многие из нас запомнили в раннем возрасте, потому что как эти строчки было выучить проще всего. Иисус прослезился. Это также один из самых глубоких стихов в слове Божьем, потому что он демонстрирует истинное сочувствие нашего Спасителя. Иисус не просто прослезился. Оригинальное слово, переведённое как прослезился в знаном, означало рыдание от глубокой печали, которая потрясает человека до глубины его или её существа. Человек, вероятно, не может быть более охвачен скорбью, чем был ею охвачен сам Иисус. полностью бог и полностью человек Иисус должен был знать конечный результат смерти Лазаря, что тот, воскреснув, выйдет из могилы. Почему же Иисус так скорбел? Думаю, что одна из главных причин заключалась в том, что Иисус любил Лазаря и любил Марию и Марфу, поэтому знал, как сильно они страдали. Я верю, что Иисус сочувствовал сёстрам оплакивавшим смерть своего брата. В конце концов, именно так он поступал и со мной. Временами я чувствовал, как Бог плакал вместе со мной. Обижал ли я его, смущался ли, гневался ли, ставил ли под сомнение? Но Господь никогда не отступал от меня. Когда я выплеснул свой гнев, швырнув Библию, Бог уже знал мои чувства так же, как знал мои мысли. Он знал, что я едва владел собой. Осознание постоянного присутствия Господа не облегчало моих страданий и борьбы. Сложные вопросы так и остались без ответа. Я продолжал задавать их, и на самом деле некоторые из них всё ещё задаю. Но в тот день, когда я изучал историю Лазаря, я обрёл чувство покоя, зная, что я не один. Со мной был мой спаситель. Большой шаг вперёд. Родители посоветовали мне обратиться к Джону Курсону. Я не разговаривал ни с кем из тех, кто пережил нечто подобное, но жена Джона погибла в автомобильной катастрофе, оставив его одного с тремя детьми. Впоследствии в другой автокатастрофе погибла его дочь-подросток. Когда я связался с Джоном, он любезно пригласил нас с братом Милисом навестить его в Аригонии. У нас с Райном не было никаких планов, поэтому мы решили превратить свой визит в дорожное приключение. По пути к побережью мы останавливались везде, где бы нам не захотелось. Порой мы съезжали с главной магистрали и просто искали, как весело провести время. В одной из таких остановок мы нашли ручей и решили прыгнуть в него, чтобы поплавать. Затем мы вышли сели на берегу и просто болтали. Райан был классным парнем, и то совместное время было для нас очень важным. Мы испытали взлёты и падения в этой поездке. Мы смеялись, шутили или делали что-то весёлое. Потом один из нас упомянул Мелиссу, и всё моментально менялось. Наш разговор становился мрачным, мы плакали, вспоминая Мелиссу и обсуждая то, как сильно скучаем по ней. Приближаясь к месту назначения, я почувствовал смесь предвкушения и неуверенности. Я надеялся, что Джонс сможет ответить на мои вопросы о смерти Мелиссы, а у меня их было много. Но я также понимал, что разговор с ним может затронуть во мне те эмоции, которые были ещё свежи. Кроме того, я чувствовал себя немного неловко от того, какими могли оказаться ответы. Смогу ли я справиться с любыми ответами, которые услышу от него? Несмотря на то, что семья и друзья помогали мне пережить трудные времена, познакомившись с Джоном, я увидел, что лишь он мог понять меня так, как никто другой. Он принял нас очень тепло, поселив в маленькой хижине возле своего дома. Любой, кто слышал, как Джон разговаривает, знал, что у него избирательная и слегка отеческая речь. Весь его характер был отеческим, сочетался с тоном его голоса. Даже внешне он слегка походил на Санта-Клауса. Я без труда мог бы закрыть глаза и представить себе Джона в красном костюме с белой бородой, говорящего: "Хо-хо-хо, подойди ко мне, сынок". Распаковав вещи, я и Райан встретились с Джоном для нашей первой беседы. Один из моих первых вопросов касался страданий Миллисы. "Мне было так больно", сказал я. Почему так произошло? Почему она должна была так страдать? Она любила Господа. Мы делали всё, что могли, мы молились, мы верили. Я ничего не понимаю. Джон ответил мудростью, которую я никогда не забуду, он начал с того, что задал мне ряд вопросов. Делала ли ты всё то, что велело тебе слово Божье? Постился ли ты? Молился ли? Приглашал ли старцев для молитв и помазаний? Верил ли ты? Веровала ли На каждый из них я отвечал утвердительно. Мы делали всё до самого её последнего вздоха. Джеррими произнёс он затем: "Ты можешь спокойно засыпать по ночам, зная, что сделал всё, что мог. Таков был Божий план. Он слышал твои молитвы. Он утешал Мелису. Отдохни же, зная, что ты искал Господа в послушании". Позже в разговоре Джон использовал в качестве иллюстрации историю Мириам, сестры Моисея и Аарона из Исхода 14:15. Помнишь, как израильтяне пересекли Красное море и Мириам играла на бубне свою праздничную песню? Да, ответил я и представил себе, как Мириам танцевала и воспевала похвалы, когда евреи благополучно добрались до другого берега Красного моря, избавившись от угрозы, исходившей от египетской армии. Что ж, продолжал Джон, она упустила из виду то, как Господь действительно мог использовать её. "Что ты имеешь в виду?" спросил я, удивившись. Ведь всегда представлял себе Мириам героиней в этой истории. "Что ты имеешь в виду?" "То, что она сделала, нужно было сделать раньше", объяснил Джон. "Безусловно, меня там не было, но когда они все собрались перед переправой через Красное море, не знаю, что делать. Она могла петь и восхваливать Господа и на той стороне, а не только после их переправы". Представьте себе, если бы Мириам достала бубен и начала танцевать и восхвалять Господа, когда израильтяне оказались в ловушке между Красным морем и египетской армией, когда все вокруг были вне себя от страха. Товарищи Мириам, вероятно, подумали бы, что их подруга потеряла рассудок. Однако она упустила свой шанс быть использованной Богом в полную силу. Господь ведь не стал благ внезапно, лишь после того, как они пересекли Красное море. Бог был добрый тогда, когда израильтяне оказались в ловушке, казалось, не имея выхода. Всё это время у него был план, как вывести их, спасти таким образом, который они никогда не могли себе представить. Амирем упустила возможность прославить Бога посреди неопределённости и тревоги. Джон привёл в пример историю Мириам, напомнив мне, что в трудных обстоятельствах мы должны служить Господу, что он достоин поклонения даже в дни испытаний. Он всё ещё присматривается тобой, сказал Джон. После того, как мы испытали Божье спасение и увидели его чудеса, легко сказать: "Да, Господь, ты самый лучший". Но в тёмные времена, не видя света, действительно трудно признать: "Господь, ты добр, ты милосерден, несмотря ни на что, ты милосерден". Немного легче было услышать это, когда мы обсуждали мир, а не меня. Последнее, что мне хотелось сделать после смерти Милисы, это сказать: Да, Господь, ты милосерден, ты добр. Никто из нас не радовался, проигрывая в школьных матчах по футболу. Тренер не говорил нам: "Эй, вы проиграли, идите же и празднуйте свой проигрыш с командой". Но такая футбольная аналогия раскрывала лишь часть общей картины. Моя жизнь была гораздо более всеобъемлющей, чем ему ครглядеть, находясь в своих обстоятельствах. Я чувствовал себя так, словно ухожу с поля после конца игры. Но сделав шаг назад и оглянувшись на свою жизнь с позиции вечности, с позиции Бога, я едва начал разминаться. Наше время здесь, на этой земле, может казаться всем, что у нас есть, но на самом деле это лишь малая часть плана, который задумал Господь. Наше время здесь готовит нас к вечности с ним. То божественное мировоззрение, что предложил мне Джон, оказалось как нельзя, кстати. мы вероятно никогда полностью не поймём страдания, сказал он, пока не окажемся в присутствии Господа навечно. Джон использовал иллюстрацию гусеницы, чтобы помочь нам с райнами лучше понять концепцию страдания. Гусеница пытается выбраться из своего кокона. Вы можете испытать искушение помочь ей, но именно борьба это то, что позволяет гусенице превратиться в бабочку. Если помочь ей освободиться преждевременно, она не сможет нормально развиваться и погибнет. Борьба гусеницы это то, что позволяет бабочке стать тем, чем ей предначертано. Точно так же всё прекрасное в нашей жизни зачастую является результатом долгой борьбы. Через наши трудности мы обретаем силу и зрелость. Мы хотим, чтобы Бог избавил нас от испытаний, но что было бы, если бы он выполнил наше желание? Мы были бы слабыми и неокрепшими, а это не то, для чего нас создал Господь. К несчастью для нас иногда сила и зрелость происходит только из боли. Мы можем желать иного пути, но результаты неоспоримы. Я знаю, что всё это выглядит бессмысленным, сказал Джон, но боль это часть чего-то большего. Через страдания Бог ведёт нас к достижению более великой цели. Теперь на небесах Милису ждёт великая награда, если мы сможем взглянуть на вещи с точки зрения Господа. то увидим, что её воздаяние намного больше всех земных страданий. Я понимал, что это правда, но мне трудно было это воспринять. У всех нас есть приземлённой установки и привычки оперировать исключительно теми фактами, которыми мы владеем. Мы можем представить себе небеса, вспомнив слово Божье, но на самом деле никто из нас не знает, что там наверху. Наш земной разум ограничивает нас Всё, что я должен был сделать, узнать о Рае как можно больше и поверить Богу, что Милиса оказалась в лучшем мире, где уже не страдала. В послании к Колоссянам Павел писал: "Огорним помысляйте, а не о земном". В очередной раз я должен был взглянуть на всё по-другому. Джон пригласил меня сыграть песню на воскресной вечерней службе в его церкви. Я был польщён, Но сомневался, не ощущая себя в том состоянии, когда мог послужить Господу. Стоя над могилой Милисы, мой добрый друг Жан-Люк сказал мне: "Поторопим этот день". Позднее несколько раз он повторял мне: "Не сдавайся. Поторопим же этот день и расскажем как можно большему количеству людей об Иисусе, чтобы он мог прийти к нам быстрее". Мне нравилось слышать эти слова из уст Жан-Люка, и это подстёгивало меня к осознанию, что мне ещё многое предстоит сделать для других. Однако казалось, для этого слишком рано. У меня накопилось много проблем, которые предстояло уладить, вопросов, на которые нужно ответить, прежде чем Бог мог бы вполне использовать меня. Джон однако хотел, чтобы я сам увидел, как могу послужить Господу в ту самую ночь. "Думаю, это пойдёт тебе на пользу", сказал он, "потому что лишь используя тебя в глубокой боли, он может оказать глубокое влияние. В глубинах боли я достиг самой низкой отметки. Так что если Джон был прав, то я определённо обязан был позволить Богу использовать мои страдания для высшей цели. Я решил спеть "Aesthelbelief". Впервые я исполнял эту песню публично. По большей части во время пения я плакал, а затем поделился со слушателями историей смерти Милиссы. Не помню, что я сказал собравшимся, но помню слёзы и сострадание, которые я видел на их лицах. Пени и рассказы о Елисе причиняли мне боль, но и придавали сил. Я чувствовал, словно Господь держит меня в своих руках, не давая упасть. Лишь ослабев, я осознал, что сила моя исходит от Бога. После выступления ко мне подходили прихожане, они обнимали меня, молились и говорили ободряющие слова, рассказывая о том, какой отклик нашла песня в их сердцах. Это был прекрасный момент, и я покинул церковь в тот вечер, поражённый тем, как Господь обращался к моей боли одновременно через мою боль. Во время наших разговоров с Джоном туман в моей голове не рассеялся, приподняв завес, за который я ожидал разглядеть причины своих испытаний, но благодаря тому, что он говорил со мной с такой любовью, я действительно начал видеть картину яснее, чем прежде. Я покинул Орегон с проблеском надежды, и эта надежда была гораздо сильнее, чем та, с которой я приехал. Видя, как Джон пережил две трагедии смерть жены и дочери, и казалось, был в полном порядке, используя свою боль, чтобы служить людям, то кроме надежды я приобрел ещё и решимость. Уходя, я наконец начал думать, что всё будет хорошо.